Но, может быть, римлянин ему и поверит. Он должен ему поверить. И пока Иосиф ждал ответа, он торопливо про себя молился. «Боже, сделай так, чтобы римлянин мне поверил. Если ты не хочешь этого сделать ради меня, так сделай ради храма твоего. Ведь если римлянин поверит, если он в этом году действительно уже не пойдет на Иерусалим, то, может быть, твой город и твой храм еще удастся спасти» ты должен, Господи, сделать, чтобы римлянин поверил. Ты должен, ты должен. Так стоял он, молясь, трепеща за свою жизнь, выдерживая взгляд фельдмаршала, ожидая в невероятном напряжении его ответа. А римлянин сказал только, ну, ну, ну, полегче, молодой человек. Иосиф облегченно вздохнул. Веспасиан не отвернулся, он не приказал его увести. Иосиф, выиграл. Тихо, стремительно, полной уверенности он настойчиво продолжал. «Прошу вас, верьте мне. Только потому, что я должен был вам это сказать, не пробивался я к Иерусалиму, как предполагалось по нашему плану, а остался до конца в Иотапате». «Глупости!» проворчал Веспасиан. «Никогда бы вам не пробиться к Иерусалиму!» Я получал письма из Иерусалима И посылал письма, — вставил Иосиф. — Значит, я смог бы и сам туда пробраться. Тит со своего места у стола заметил с улыбкой. — Мы перехватывали ваши письма, доктор Иосиф. Тут скромно вмешался павлин. В одном из перехваченных писем было написано «Я продержусь в крепости Иотопата семежды семь дней». Мы над этим посмеялись, но евреи продержались в крепости семь недель. Всех охватило раздумье. Веспасиан, ухмыляясь, смотрел на Кениду. «Что ж, Кенида?» — сказал он. «В сущности, ведь этот молодчик и его трое невинных, причина того, что бог Марс перед самым финалом все же не оскандалился со своим дубовым побегом. Маршал — человек просвещенный. Но почему бы ему, если это не нарушает его планов и не поверить в предназнаменование?» Конечно, люди не раз ошибались, толкуя такие предназнаменования, но существуют, с другой стороны, крайне убедительные рассказы о потрясающей прозорливости некоторых ясновидцев. Что касается лишенного образа еврейского бога, обитающего в своем загадочном святая святых Иерусалимского храма, то почему, если от имени этого бога человеку сообщаются вещи, столь созвучные его собственным планам, непременно пропускать их мимо ушей. Веспасиан до сих пор и сам хорошенько не знал, хочет ли он идти на Иерусалим или нет. Правительство настаивает на том, чтобы поход был закончен этим же летом. Но действительно, не только ему лично, а и в интересах государства будет жаль, если восточная армия, которую он теперь так хорошо вымуштровал, снова будет раздроблена и попадет в сомнительные руки». В сущности, этот парень с его упрямой и иотопатой оказал ему большую услугу, и Бог, говорящий его устами, неплохой советчик. Иосиф же расцвел, словно высохшее поле под дождем. Бог был милостив к нему. Ясно, что полководец поверил. А почему бы и нет? Этот стоящий перед ним человек был действительно тем, о ком возвещено, что он выйдет из Иудеи, чтобы править миром. Разве в Писании не сказано «Ливан попадет в руки могущественного» и еврейское слово «адир» – «могущественный» – не значило ли то же самое, что «цезарь» – «император»? Разве можно найти более подходящее, исчерпывающее определение для этого широкоплечего, хитрого, спокойного человека?